а их наконечники в золотой. Вы же, в торопях, задели левой рукой свежую краску. Посмотрите на свой рукав. Мазок черного с золотом. Можно, конечно, предположить, что где-то в Лондоне есть еще одна ограда, которую только что выкрасили в те же цвета, но это в высшей степени маловероятно. Поразительно! Просто поразительно! Какое мастерство! А что еще, сэр? Что еще?» «Боюсь, что немногое», — промолвил Холмс. «Ну, конечно же, я совсем недавно переоделся в вечерний костюм. Видимо, все подсказки скрыты крахмалом». «Ну, разве что самые очевидные факты». «Вы писатель. Пережили тяжелое детство. С деньгами у вас сейчас несколько хуже, чем в недавние времена, а кроме того, вы любите показывать фокусы. Помимо этого почти ничего не разглядишь», — сказал Холмс. «Наш посетитель вскочил» вы меня знаете получается сэр вы меня попросту разыграли это неблагородно прошу вас сэр сидите спокойно я никогда вас раньше в глаза не видел однако если у человека такая вмятина на внутренней стороне среднего пальца будет странно не окажись он писателем или клерком я запросто мог бы оказаться клерком в ботинках от лобба сомнительно ладно а тяжелое детство Морщин у вас не по возрасту, однако вызваны они не теми неприятностями, которые привели вас сюда. Эта беда случилась слишком недавно, чтобы оставить следы на лице. Такие лица бывают только у тех, кто рос, зная нужду и несчастье. И опять вы правы, мистер Холмс, но а деньги? А фокусы? Этим прекрасным ботинкам, по моим представлениям, три-четыре года. Ваш безупречно скроенный сюртук пошит примерно тогда же. Следовательно, внезапно постигшее вас благосостояние, которое позволило вам сделать эти покупки, теперь уже дело прошлое. Что же до фокусов? Уверен, Ватсон, что вы заметили маленький металлический конус в жилетном кармане нашего посетителя? Он выкрашен в телесную краску и называется «напальчником». Это непременная принадлежность реквизиту любого иллюзиониста. «Браво! Мистер Холмс!» — воскликнул наш посетитель и громко зааплодировал. Триумфально! Тривиально! Кстати, с наступающим вас, дорогой сэр! Чтобы в новом году вас ждали одни лишь триумфы! О, Господи! Тут настроение его, по-видимому, снова упало. Вы ведь совершенно отвлекли меня от цели моего визита. Такая беда, мистер Холмс! Такая ужасная беда! Я просто голову потерял. Я весь внимание, мистер. О, вы хотите знать мое имя? Да. Э, э Босни. Калифорд Босни. Романист. Возможно, вы обо мне слышали? И он окинул книжные полки полным надежды взглядом. Боюсь, мистер Босни, что романов я, за редким исключением, не читаю. Времени не достает. Вот доктор Ватсон у нас человек книжный. Калли Фордбос не обратил на меня. Оживившийся взгляд. «А, доктор Ватсон!» «Ну, конечно!» «Я с огромным интересом читаю ваши опусы. Примите поздравления от собрата по Перу. Благодарю вас», — ответил я. «Но только, боюсь, мистер Холмс не разделяет вашего высокого мнения о моих литературных талантах». «Неправда, Ватсон!» «Если рассматривать ваше произведение как романтический вымысел...» Они не знают себе равных».